Глава 30. Легио превыше всего. Мокрый снег облепил домина экс винари затемняя изображение сауспиков Титана. Еще больше видимость ограничивали вспышки света, сверкающие в буре при каждом лазерном ударе по Картега Телепатика. Вторая манипула, сочтя свою позицию бесполезной для обороны, Спускалась с горы, чтобы атаковать врага. Легио Мортис наводнил стены, проходя сквозь проломы, оставленные семью одержимыми титанами Легио Вульпа. Там были десятки машин, внушающих сильнейший страх всей галактики. Эша ничего не могла поделать, кроме как убить побольше врагов, пока домина Экс Винари не постигнет неминуемая гибель. «Влево, 90 градусов», — приказала Эша. Корпус домины X-Winari развернулся, и передовая машина мертвых голов оказалась на линии огня. Пять ракет из их драгоценного запаса взорвались на пустотных щитах. Машина поспешно отступила, застигнутая врасплох появлением второй манипулы. Догнать, скомандовала Эша. Осрубрум и Прокул Виденс немедленно пустились в погоню. Курсор Ферра, Стальная Охотница, Домины x и Велакс Канис. Продолжили спуск. Третья линия укреплений уже не окружала гору полностью, а состояла из отдельных бастионов, соединенных дорогами, достаточно широкими для патрулирования титанами. Эша ани решила отыскать подходящее место, откуда было бы удобно обстреливать врагов. В войне меньшего масштаба ее решение могло бы определить результат сражения, но вокруг Шпиля развернулась такая апокалиптическая битва. Что от действий второй манипулы мало что зависело. Снежная пелена пури светилась от пожаров на укреплениях тысячу метров ниже. Изображение Ауспека ребило от сотен символов машин. Легио Мортис вышел в бой, почти в полном составе. Даже если бы здесь присутствовал весь наш Легио, против них у нас все равно не было бы ни одного шанса. Это заключение Эша оставило при себе. В атаке на гору Хорус использовал не только боевые машины. С орбиты светящимися штрихами падали десантные капсулы. Тормозные двигатели они запускали всего в нескольких метрах от поверхности и останавливались почти мгновенно. Подобную перегрузку могли выдержать только усиленные тела Легионес Астартес. Сыны Хоруса вступали в бой. На крутом горном склоне у пеших воинов имелось преимущество перед колоссами. Они выбирали господствующие позиции и обстреливали богомашины из крупнокалиберного оружия. На первых порах это было лишь досадным раздражителем, но с приближением Легио Мортис, когда стали падать пустотные щиты, снаряды тяжелого пехотного вооружения начали доставлять немалые проблемы. Боевой флот Хоруса – тоже постоянно направлял вниз энергетические лучи. До сих пор они не трогали машины лоялистов, целясь исключительно в основании гигантского шпиля. Его пустотные щиты продержались около часа. Теперь каждый зал поставлял на поверхности башни расплавленный след. Буря несла снежные заряды параллельно земле. Внезапно из полумрака на отроге горы показалось здание. Сюда! «Мы укроемся здесь», — приказала Эша. Они разместились поблизости от сортировочного участка. Кастелум был охвачен огнем. Вместо крыши сиял столб пламени, и все окна сияли изнутри, словно освещались фонарями. Здание стояло у главной подъездной дороги, поднимающейся к основанию шпиля, где враги сконцентрировали свои усилия. «Уменьшить мощность реакторов! Держать машины в полной готовности!» Ждите моего сигнала. Эша жалела, что нет возможности прикрыть машины хамелеолиновыми экранами. Эти приспособления были непрочными и сгорели бы при первом же ударе. Но для засады, для нанесения первого, решающего удара, прежде чем присутствие имперских охотников будет обнаружено, они оказались бы незаменимы. Маскировочные системы входили в оборудование Легио, но, как и многое другое, они закончились. Придется уповать на то, что их прикроет шторм. Эша пыталась хотя бы что-то рассмотреть сквозь летящий снег. Ее ауспик был подавлен вражескими помехами. Вокс работал только для связи внутри манипулы, а в линзе Титана бил ветер. В поле зрения, как мысленное, так и физическое, попадали только скользящие комки тающего снега. Изображение с ауспека еще и дергалось, а временами пропадало вовсе. Машин вокруг было так много, что их не удавалось сосчитать. В графическом изображении их символы сливались в Красную Реку, как будто лава изменила направление и потекла вверх по горе. В снежной пелене что-то двигалось, и Эша визуально проследила за объектом. Из бури появился силуэт полководца и прерывистый свет орудийного огня. Титан поднимался наверх, стреляя на ходу по основанию шпиля он еще не заметил ее манипулу. «Приготовиться!» – фоксировала Эша. Они ждали. Две гончие и два разбойника вполне могли справиться с одним полководцем, но Эша хотела уберечь их от ответного огня. Полководец продолжал подниматься и подошел уже на 200 метров. В мозгу Эши зазвенели сигналы Авгура Титана. Каждый запрос имел свою тональность, и все вместе они звучали диким хором. На первом плане этого слухового предостережения был запрос системы обнаружения полководца, но остальные тоже не умолкали, добавляя глубину симфонии машин. Приближаются еще враги. Пора ударить и отступить. Четыре реактора взвыли, подавая энергию в орудие. Наполовину включенные пустотные щиты заработали на полную мощность. Полководец мгновенно их заметил и развернул корпус, намереваясь спустить в ход свое главное орудие. Сигналы готовности поступили один за другим. Домины Экс винари затем Стальная Охотница и обе гончие. «Огонь!» — скомандовала она. Велокс Канис и Курсор Ферра первыми открыли огонь. Их мегаболтеры сорвали пустотные щиты со спины Титана. Он произвел ответный выстрел и ослепительный лазерный луч продольным огнем прошелся по краю плато, где стояла манипула. Курсор Фера получил удар, стоивший ему одного щита, но угол прицела был слишком неудобным для полководца, так что остальная часть энергии раздробила скалу и ушла вверх, не причинив вреда. Последовали залпы разбойников. Их лазерные бластеры лишили полководца последних щитов. И только после подтверждения Авгуров о том, что враг беззащитен, Эш опустила вход орудия «Вулкан», а Дюрана Фагал последовала ее примеру. Слишком поздно полководец осознал угрозу и начал отступать вниз по склону. Выстрелы попали в цель, его грудная броня раскололась и обнажила реакторный отсек. Реактор взорвался, колос исчез в слепящей вспышке. На его месте на секунду образовалась сфера чистого пространства, но снег быстро заполонил ее снова. Эша проигнорировала бормотание машинного голоса о гибели Титана. «Отступаем!» — скомандовала она. Вторая манипула, атакуя и наступая, устраивала засады, терзала врага. Они нашли в узком месте разбойника и уничтожили его. Они блокировали дороги и вызывали оползни. Деятельность не прекращалась ни на минуту, каждый час казался неделей. С беты Гормона-2 стало поступать подкрепление. Это был вынужденный и поспешный шаг. Десантные модули снижались, не имея точных посадочных векторов. Если они ускользали от внимания вражеского флота, то их поджидал мастированный обстрел Легио Мортис. Приземление проходило ужасно, многие космолеты горели. Посадочные когти скользили по скале, и транспорты скатывались по склонам. Корабли падали и разбивались, а выжившие воины сразу оказывались в гуще сражения. В попытке облегчить участь защитников шпиля погибло не меньше половины десанта. Открывшийся план магистра войны вызвал у имперских частей безумную панику. Машины Легио Мортис все еще стремились вперед, карабкаясь на гору, словно муравьи. Там, где стены еще оставались, в атаку ушли космодесантники Хоруса, и башенные орудия быстро умолкали. После подавления главных сил обороны основное внимание врагов обратилось в сторону Титанов, и тогда машины стали быстро умирать. Вторая манипула продолжала двигаться. Стальную охотницу подбили орудием со звездолета. Она остановилась. Большая часть ее экипажа погибла. Дюрана Фагл покинула тяжело раненую машину, не надеясь ее спасти. Велакс Канис пала под залпом ракет, выпущенных звеном штурмовых кораблей неприятеля. Крики Соранти оборвались в Пылающем Титане за мгновение до взрыва. Со временем из небольшой группы в живых остались только Колоссы Эши и Джехани Джехан. От Абхани Люс и Тозы Миндиев не было никаких известий. Из охотников они превратились в добычу. И они поступили так, как положено, добыче стали взбираться наверх, двигаясь со всей осторожностью и постоянно рискуя. В защите шпиля они больше ничем не могли помочь, так что, оставив гору, принялись искать убежище на соседних вершинах. На обезумевшую машину тирента Хартека они наткнулись совершенно случайно, когда попали в лощину вырезанную в горе ледником еще в те времена, когда климат на планете не подвергался воздействию человечества. Эша выбрала ее за крутой склон с одной стороны. Легче защищаться и удобно обстреливать находящегося внизу врага. Она надеялась уничтожить еще несколько машин, пока не настанет конец. Ее последняя битва началась раньше, чем она ожидала. Картека они заметили уже после того, как вошли в лощину, и к тому моменту отступать было поздно. Фантон отклик Ауспика выявил в снежной буре реальное препятствие, и вскоре Титан вышел прямо на них. Нунцио Долорес, увидев, какая перед ним добыча, перешел на бег. «Окружаем», — скомандовала Эша, как только Нунцео Долорес показался в поле зрения. «Джехани Джехан!» час прошла мимо, далеко обходя противника и обстреливая его из всех орудий. Вражеский Титан лишился пустотных щитов, и снаряды попадали точно в цель, но полководец продолжал идти слишком быстро и плавно для машины такого размера. Домина Экс-Винари после трудного подъема не имела запаса энергии для Вулкана, но яростно стреляла из лазерных бластеров. Заряды раскрошили камни вокруг ног Нунсио Долорес, Оставили несколько ожогов на его поножах, но особого ущерба не нанесли. «Обходи его сзади!» — закричала Вокс Эша, преодолевая грохот разрядов. Но Джехан и Джехан поспешила ко входу в лощину и исчезла в темной снежной буре, окончательно придавая их дружбу. Светящийся значок курсор Ферра мигнул и погас. Эша осталась с Хартеком один на один. Его машина смотрела на нее в упор и била ногой, как дикий зверь. От нее исходило ощущение извращенности, рождающее отвратительный животный страх, толкающий ее к бегству. Эша чувствовала его в своем экипаже. Они напряглись, готовые кинуться прочь. Если это произойдет, они все погибнут. Дамин Эксвинари тоже смотрела на Нумсо Долорес. Остывающий в горном воздухе металл, еле слышно потрескивал. «Что мы будем делать, Эша?» спросила Еха-Еха. «Джеха не ушла. Мы остались одни. Он просто ждет». «Она не бросит нас просто так!» фоксировала Одани Джехан, отказываясь поверить в предательство сестры по отношению к ней и Джифанир. «Но она это уже сделала!» крикнула Еха. «Она ждет, чтобы мы совершили первый шаг!» сказала Эша. «Хочет?» «Чтобы я бежала!» «Может, так и поступим?» Спросила со своего места Нефанен. «Скажи это еще раз, я сама тебя застрелю!» Бросила ей Эша вполне искренне. «Охотник никогда не бежит от своей добычи! Омега-6! Обеспечь как можно больше энергии! Она потребуется мне вся!» «До последней капли!» «Бог машина в последний раз окажет нам свою милость!» Ответил Магас. «Я об этом позабочусь!» Эша сняла руку с пульта ручного управления и размяла затекшие пальцы. «Еха, дотянись до станции связи и обеспечь мне вещание. На всех частотах. Посмотрим, захочет ли он с нами разговаривать». Мадерат уставилась на нее. «Делай, что сказано!» — прикрикнула Эша. Еха-Еха повернулась к пульту ораториуса и нажала несколько кнопок. «Готово!» — доложила она. Надеюсь, что это сработает. Эша помедлила, прежде чем нажать кнопку Вокс-передатчика. Но, когда заговорила, ее голос звучал твердо. «Хартек, послушай меня», — сказала она в Вокс-канал. «Нам нет необходимости сражаться. Мы оба можем жить. Вспомни, мы ведь были товарищами. Вспомни!» «Это все?» — спросила Еха-Еха. «Что я еще должна сказать?» «Извиниться, что обманула его?» В динамике слышался треск помех. Это был отчаянный ход. Если бы Хартек полностью владел собой, это могло сработать. Но он не владел. В вопле Нунцио Долорес прозвучала звериная агрессия. Титан поднял голову к небу и взревел. «Зубец шестеренки во имя Марса! Что они сделали с этой машиной?» Воскликнула Еха-Еха. «Теперь подключи все орудия», — приказала Эша. Нунсо Долорес бросился в атаку. «Титан» был так близко, что Эша все еще дожидалась готовности орудия, когда он врезался в домины экс Его плечи ударили по цели, яростно встряхнув экипаж, а голова лязгнула по кожуху шеи. Одна из челюстных труб вырвалась из крепления, но Нунсо Долорес все напирал на разбойника, толкая вниз. Хартек неуклюже размахивал рукой, стараясь ухватить меньшего по размеру титана своим силовым когтем, но в результате только сорвал с левой руки домина экс Винари лазерный бластер. Вторая попытка разбила блистеры пустотных щитов и они отключились, сверкнув напоследок фиолетовой вспышкой. Под натиском более мощного и массивного врага разбойник пятился. Если Нунцео Долорес удастся схватить домины Эксвинари, все будет кончено. Его надо было держать на расстоянии. Эша, зная, что не может победить Хартека в рукопашной схватке, отступила и развернулась, обратив энерцию Нунцео Долорес против него и заставив поспешно шагнуть вперед. Огромный титан покачнулся и, чтобы не упасть, схватился силовым когтем за скалу. Хартек оказался прижатым к горе рядом с обрывом, уходящим вниз на 400 метров. Перед ним простиралась продуваемая снегом темнота, сквозь которую виднелись вспышки взрывов продолжающегося сражения. Пошатываясь, Эша отошла в сторону. В цели не умолкали тревожные сирены. Из поврежденной системы охлаждения в рубку врывался леденящий газ. Члены экипажа, лишенные единства БМУ, Говорили все сразу, предрекая в своих рапортах неминуемую гибель. Эша терпела ту странную боль, какую испытывают принципцы в случае повреждения машины, и все предупреждения пошли мимо нее. Повсюду виднелись следы разрушения. «Еще одного такого натиска мы не выдержим! Направить всю энергию к орудию вулкан!» — приказала она. Внутри машины послышались щелчки переключения энергетических потоков на гигантскую лазерную установку. Гироскоп на правом бедре домина эксвинари был сбит, и Эша вместе с Одани Джехан изо всех сил старались удержать врага на прицеле. Фокусное расстояние орудия менялось при покачивании, так что машинным духом приходилось подстраивать диафрагму главной кристаллической структуры, чтобы сохранить наведение. Сжав зубы, Эша выстрелила в тот момент, когда Хартек оттолкнулся от скалы. Там, где держался его силовой коготь, осыпался раздробленный камень. Мимо! Огорчилось Одани. Луч вулкана врезался в скалу в 20 метрах справа от Хартека. Расплавленная масса потекла вниз. Нунцо Долорес стоял на краю пропасти и вопил, подняв голову к небу. Ради амниссии, выдохнула Эша. «Что ты с собой сделал, Хартек?» На этот раз он ответил. «Эша, Эша», заговорил Трент. Его голос скрипел от неудержимой ярости. «Взгляни на мою мощь. Я рад, что ты ее видишь. Как, по-твоему, эта судьба свела нас во второй раз? «Теперь перед смертью ты познаешь величие хаоса. Теперь ты поймешь, насколько слаб твой Легио, как вы заблуждаетесь в своей верности ложному императору. Смотри, чего он нас лишал. Осознай свою ошибку, пока не погибла, моя милая». Лазерные бластеры на корпусе Титана опустились и нацелились на нее. Медленно поднялся ствол вулкана. «Твои друзья тебя покинули. Я бы так не поступил. Ты могла бы стать одной из нас, и вместе мы подняли бы нашего сына к вершинам могущества. Но ты отвергла меня. Ты отказалась от него. Ты отдала его им». Этим предсказателем по машинному маслу и недоумкам в науке. Как я тебя за это ненавидел. Выслушай меня, крикнула Эша. Я лгала тебе. Я не хотела, чтобы ты думал обо мне или ребенке. Я хотела изгнать тебя из своей жизни. Не могла простить то, что твой Легио сделал с Бификсом. Через свой ауспик Эша заметила, как трогнул поток энергии в полководце. Картек медлил. «О чем ты говоришь?» Голос Террента все еще был сдавленным от ярости, но в нем появился оттенок речи того человека, которого она когда-то знала. «Я говорю...» — начала Эша. «Она говорит о том, что у тебя нет сына, проклятый предатель!» В Вокс ворвался голос Джехани-Джехан. «У тебя родилась дочь, и она с честью служит Легио Салария, Императору и Марсу!» «Джехани!» — закричала Джефонир. «Где же она?» — воскликнула Эша, до сих пор не видевшая сигнал разведчика в системе обнаружения Титана. «Ага! Все верные дочурки Императора собрались!» «Отлично! Я могу убить всех сразу!» Хартек повернулся в поисках Джехани, но слишком медленно, слишком поздно. Сигнал Титана Джехани ярко вспыхнул. Среди прочих показателей состояния машины, Эша заметила, как реактор Гончий заработал на полную мощность. «Она на малом ходу обошла Хартека с другой стороны!» — догадалась Еха-Еха. «И быстро приближается!» Земля завибрировала под стремительными шагами курсор Ферра. Титан выскочил из снежных вихрей и устремился прямо на мятежного полководца. Хартек изменил прицел. Разрушительные лучи ударили в курсор Ферра, и лощина эхом отозвалась на хлопки перемещаемого воздуха. Тройной удар лосбластеров обрушил пустотные щиты Титана. Он покачнулся, но быстро выправился и на полном ходу понесся навстречу Нунцео Долорес. Инерция его удара отбросила полководца назад. На мгновение они замерли на краю пропасти, освещенной отражавшимся в снежной пелене подблеском пожаров. «Легио превыше всего», — произнесла Джехани Джехан. Титаны в полной тишине рухнули вниз. домины Эксвина качнулась вперед. Джехани! крикнула Эша. Вокруг оглушительно завывали тревожные сирены. Над разбитым пультом показались язычки пламени. И Еха-еха, отключившись от манифольда, распыляла подавляющую огонь пену и звала на помощь остальных. Джехани Джехан, отзовись! Ответа не было. Как не было времени предаваться скорби. Над бетой гормона три пронесся грохот, возвещающий о конце мира. Картега-телепатика падала. Домины экс винари резко развернулась и посмотрела вверх. Бомбардировка мятежников отколола от иглы-прорицателей огромный оплавленный фрагмент. По горным склонам заметалось эхо боевых корнов врагов призывающих к немедленному отступлению. Колоссу Эши отступать было некуда. Храм Остропатов покачнулся. Гигантские тросы, удерживающие башню, затрещали, пронзительно взвизгнули и лопнули. Взвились разорванные концы. Шпиль, словно подрубленное дерево, наклонился в сторону от ослабленного участка и стал падать. «Уходим отсюда! Быстро сбросить щиты!» Отключить орудие, всю мощность на двигательную систему. Титан рывком сорвался с места. Башня, выдирая опоры, разрушала горную вершину. Домина X-Винари углубилась в лощину под градом камней размером с Лендрейдер, но дорога перед ней представляла собой медленно текущую реку булыжников. Башня падала в сторону от них бесконечным, низвергающимся с неба потоком скалобетона и бетона. Сооружение согнулось. Неукротимая сила притяжения преодолела прочность человеческой постройки. Возрастающая тяжесть обрушилась на находившихся в храме, и сотни астропатов на пути к неминуемой гибели испустили психический вопль. Разорванные тросы хлестали гору, словно рассекающие горло гороты. Они падали так быстро, что раскалились до красна, и их удары спровоцировали многочисленные оползни. Эша резко отвернула Титана от летящего троса. Еха-Еха все еще была вне Манифольда. Джифанир, пораженная смертью сестры, лежала без сознания. Бремя пилотирования Титана полностью легло на плечо Эши. Она чувствовала, как эта тяжесть ломает ее. Головная боль накатывала гигантской волной, предвещая апоплексию или смерть. Домины Экс-Винари повернула прямо по склону горы. Машина скользила и спотыкалась, опиралась о выступы камня, чтобы замедлить сползание, и каждый удар ухудшал ее эффективность. Вес машины тянул вниз. Вскоре Титан стал скатываться быстрее, чем мог бежать. Осыпь раздробленных камней настигла его и поглотила почти до колен. Разбойник резко дернулся и упал. Эша запустила протокол эвакуации. Пероболты вокруг шейного кольца сработали. Ракеты выстрелили, и голова домина экс-винари по дуге взлетела прочь от рухнувшего корпуса. Одани Джехан, Нефанен, Омега-6 и Фанинабол остались в разрушающейся машине. Раскинув руки, наполовину засыпанный камнями корпус трижды перевернулся, потом соскользил и остановился. А вот голова оказалась в более опасной ситуации. Двигательные ракеты имели небольшой запас топлива и были предназначены для того, чтобы унести экипаж в случае угрозы взрыва реактора и только. Голова, запущенная со склона горы, полетела быстрее и дальше, чем предполагалось снижаясь по траектории падающего пушечного ядра, что грозило полным уничтожением. Она ударилась о землю в 400 метрах ниже старта, подскочила, набирая скорость и покатилась, неуправляемая, как любой валун. Мир Эши превратился в центрифугу, полную криков и боли. Ремни спасли ее от немедленной смерти, удержав в кресле и не позволив разбиться в лепешку а стены собственной целы. Голова домины Экс винари с грохотом наскочила на камень, послуживший трамплином, снова высоко подпрыгнула, а потом с сокрушительной силой врезалась в землю и остановилась. Эша провалилась в темноту. Она поняла, что еще не умерла, потому что видела сон. Ей снился сам магистр войны. В свете мрачного дня, исполненный демонического величия, он осматривал поле боя. Вокруг стояли его ужасные приспешники, люди, когда-то бывшие мудрыми и благородными героями империума. Они растеряли все человеческие черты и превратились в жестоких полководцев, лишенных даже следов доброты, горящих только одной страстью к завоеваниям и власти. Они что-то говорили, но звон в ушах мешал ей разобрать слова. Зато их жесты оказались достаточно красноречивыми рисующему сцену триумфа для демонстрации своему повелителю. В доказательство своего превосходства они показывали ему карты и пикт-снимки. Хорус взмахом руки заставил их отступить. Они старались лишь оправдать свое дальнейшее существование, но он был магистром войны. Для оценки своей победы ему не требовалась их неуклюжая помощь. Сквозь тучи пробивался необъяснимо жуткий свет. Варп прорвался через пелену реальности. Под его лучами Хорус посреди обширных разрушений казался на своем месте. Эша видела его будто со стороны, как если бы она смотрела на обгоревшую артиллерийскую платформу второй линии обороны откуда-то сверху. Но она была уверена, что при малейшем движении он ее заметит. Женщина задержала дыхание. Хотелось унять даже стук сердца. Ничто в мире не вселяло в нее такой ужас, как мысль взглянуть в его красные горящие глаза. Он не смотрел на нее. Он повернулся к своим лейтенантам и поднял руку с когтями. Он начал говорить. А потом произошло нечто странное. Во время речи его лицо сморщилось, рука метнулась к боку и сразу окрасилась кровью. В броне, где только что не было ни единой царапины, открылась рана. Плоть разошлась чудовищной улыбкой, и наружу выплеснулась сразу не меньше литра крови. Магистр войны пал. Мгновенный испуг охватил всех собравшихся. Пошло в ход оружие, кто-то открыл стрельбу. Меньше чем через полминуты всю группу скрыло сияние телепортации. Сыны Хоруса унесли с поля боя своего истекающего кровью отца. Снова темнота. Ее разорвал яркий свет. Он бил прямо ей в глаза. Эша поморщилась и зажмурилась. Очень хотелось спать. «Она жива!» — послышался чей-то незнакомый голос. «Мама!» — окликнула ей дочь. «Мама, ты меня слышишь?» Пилы заскрежетали по металлу. Тяжесть с ее груди улетучилась, оставив острую боль. Слепящий свет стал еще сильнее. «Мама! Мама! Не покидай нас!» «Она тяжело ранена!» — снова раздался другой голос. «А остальные?» — спросила Абханилюс. «Мертвы! Быстрее! У нас в лучшем случае всего несколько минут, а то враги явятся сюда. Несите ее в челнок!» Третий голос, тоже незнакомый. Она чувствовала, что должна его узнать, но не узнавала. В ее мыслях образовалось множество провалов, и самым большим был тот, что оставила домины Экс Винари. — Мы стараемся, Принцепс! — Старайтесь лучше! Ее подняли с трона. Сломанные кости задели одна за другую. Она вскрикнула. — Осторожнее! — Надо спешить! Грузите ее на борт! Ее вынесли наружу. Там их встретил гул работавших на холостом ходу плазменных двигателей. Сравнин дул холодный ветер. «Дождя нет!» – прошептала Эша. «Она разговаривает!» – воскликнула Абханилюс. «Мама!» – теплые пальцы легли на ее руку. «Что ты сказала?» Во время подъема в открытый отсек челнока голова Эши повернулась на бок. Прежде чем закрылись двери, она увидела исковерканную целлу x Эксвинари, лежавшую на небольшой скале, покрытой пластбетоном, и фрагмент сорванной крыши. Линзы Авгура Титана случайно остановились напротив обгоревшей артиллерийской платформы, стоявшей метрах в ста ниже. Эша узнала ее. Сердце забилось быстрее. Она попыталась сесть. Ее рука на ощупь поискала руку дочери. Что? Что такое? Забеспокоилась Абханилюс ее шее прижалась холодная жала инъектора. «Дочь моя!» — Эша успела договорить, пока впрыснутые в кровь лекарства не унесли ее прочь из мира бодрствующих. «Терра спасена! Хорус! Пал!»